29. -е. Корто распахнул дверь. Смотрели друг на друга. Повернулся, пошел в квартиру. «Все здесь», — указал на коробке у окна. «До лифта донесу, а там пускай рогатцу забирает». Стояла посреди комнаты, как завороженная. Все было таким родным. Хотя и что-то живое исчезло. Оно, наверное, в коробках. Милые мелочи, но некоторые не упаковал. Картинки на стенах пускай остаются, — Тора, Тила, постучала пальцем по стеклу аквариума, Тила подплыла, ощерилась, как обычно. Все здесь было как обычно, так привычно, так уютно. «Пошевеливайся, мне работать надо». Взял коробку и понес прочь из квартиры. И что-то заломило внутри. Не хотелось уходить и остаться никак. Глянула в окно, серебристая БМВ у подъезда. Корто зашел с непроницаемым лицом, взял еще две коробки. Если лично покрывало, то почувствуешь запах крашеной ткани. Отвернуло уголок. Белье уже сменил. С этого места видно луну, и американку в Италии удобно разглядывать. В шкафу теперь у него каждая шмотка на отдельной вешалке. Хотел взять коробку, оттолкнул руку. Тяжелая, пускай макаронник хилые мышцы разрабатывает. Курсировал туда-обратно молча. Села на кровать. Позатоногий столик завален бумагами. Там же осел стоит. Осла надо забрать. Забрать. Забрать. Это ее дом. Как отсюда что-то забирать? Прошла в ванную, кинула в сумку мелочи с подставки у зеркала, а руки будто ватные. Корона исчезла. На бордюре ванны шампунь, индийский, на травах, с деревянной крышкой. Недавно купила. Смотрела на этот темного стекла флакон, и вдруг показалось, что никуда не уходила. Сейчас пройду в комнату, заберусь на кровать. Корто, будем сегодня смотреть кино. Все у лифта стоит. Стоял в дверях, смотрел пустыми глазами. Села на край ванны, опустила руки».